После поражения советских войск в битве за Варшаву в 1920 году возникли острые споры относительно ответственности Первой Конной за это поражение. В то время как главные силы Красной Армии под командованием Тухачевского нанесли удар к северу от польской столицы, Егоров и Сталин на Южном фронте, в который входили буденновцы, наступали со стороны Львова. До самого последнего момента приказы двинуть Буденновскую кавалерию к северу игнорировались, в лучшем случае по техническим причинам, в худшем – во имя близорукой попытки завоевать всю славу на своем фронте за счет общего успеха. Можно говорить о том, что советские военные силы вообще слишком растянуты, однако большинство советских военных специалистов склонялась к объяснению Тухачевского, а именно, что Сталин, Егоров и Будённый безответственно погубили все шансы на успех наступления. По-видимому, с этим соглашался и Ленин, заметивший тогдашнему управделами Совнаркома бонч ну кто же на Варшаву ходит через Львов. Весь этот вопрос публично и подробно обсуждался в военных лекциях. Нет сомнений, что обсуждение это горько терзало Сталина. Когда он получил полный контроль над учебниками истории, весь эпизод был переписан как стратегически верное наступление на Львов, предательски саботированное Тухачевским и Троцким. Часть ответственности за польский разгром Сталин возлагал также на Смилгу. Но к 1937 году эти старые споры уже представлялись мелкими и академическими. В сравнении с общим политическим климатом в стране, злобным, ядовитым, положение в армии постепенно стало прямо-таки спокойным оазисом среди бури. В 20-е годы коммунисты в вооруженных силах открыто и активно участвовали в политических спорах того времени. Начальник политуправления Красной армии Антонов-Овсеенко был прямым троцкистом. Заместитель наркома обороны Лошевич, сторонник Зиновьева, провел более или менее секретное собрание участников оппозиции где-то в лесу, продолжая занимать свой пост. Но позже... Открытые действия такого типа прекратились. Некоторое время армейские коммунисты еще участвовали, хотя и более осторожны, чем гражданские лица, в политических спорах об общих задачах. Среди командиров, подписавших документ в защиту оппозиции в 1927 году, были Якир и Путна. Но Тухачевский, не участвовал ни в одном таком выступлении. Можно провести определенные различия между профессиональными военными, которые сделались коммунистами, Тухачевским, Корком и Егоровым, и коммунистами, выросшими в профессиональных военных, подобно Якиру, Блюхеру и Алкснесу. Даже в 20-е годы первые из этих групп всегда играла лишь незначительную роль в политике, кроме тех случаев, когда дело касалось чисто военных вопросов, вроде сопротивления Тухачевского и Убаревича идеям Троцкого об организации армии. Но, во всяком случае, с воцарением Сталина во всех областях жизни к концу 20-х годов армейское командование полностью устранилось от политической борьбы. Очевидно, частичное объяснение этому, такое же, какое было у Пятакова, вопрос о руководителе был решен. На долю командиров оставались профессиональные проблемы создания мощной военной силы. С другой стороны, Сталин был настолько осторожен, что старался не вызывать никаких волнений среди военных. Как в 1928 году он нейтрализовал Украину, удалив оттуда Кагановича, так и в армии он оставил Тухачевскому и его сотрудникам относительную свободу действий.